Рявкнул пролетариат Союза социалистических советов. Убили Кирова, и обнаружилось, что враг непрерывно посылает в нашу страну десятки убийц на охоту за нашими вождями, для истребления людей энергии, которых преобразует мир. Враг торжествует. Ещё одна победа. Не удалось убить Димитрова, убили Кирова.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 Могли отнять из-под власти побеждённых лавочников часть земли и населения, чтобы на отнятой земле торговать безданно, беспошлинно продуктами труда своих нищих рабочих и крестьян, чтобы бессмысленно для личной наживы истощать сокровища чужой земли и рабочую силу завоёванного населения. Всё более и более очевидна неоспоримость учения Маркса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 Богатая, сильная социалистическая государство делает своё великолепное дело, показывая пролетариату всей земли, что коллективный свободный труд на фабрике и в поле создаёт чудеса. Умное, зоркое руководство Ленинского ЦК во главе с человеком, который поистине заслужил глубочайшую любовь рабочих и крестьянской массы,